Эпилог Перед тем, как отправиться с Аллы под венец, Кенар должен был покончить с одним делом. Он не потерял свои силы, своих крыльев, только избавился от проклятия и бессмертия. Поэтому проблем разобраться с хозяином таверны и его женой, что подвергли Эллу мучениям, не возникло бы. Загвоздка заключалась в другом — их дети. За свое существование Кенар давно зачерствел и не испытывал к отпрыска мерзких людишек жалости. Но Элла, Элла другая. Если хочешь отомстить, отомсти, я не стану тебя останавливать. Не имею права отговаривать. Но дети, они ни в чем не виноваты. Они не должны видеть, не должны знать. И приютить их после смерти родителей будет слишком жестоко. Ты должен подумать. И Кенар думал долго наблюдал за семьей Грэма Ороша. Детей били, они не доедали, содержались в грязи и беспорядке. Их стало жаль, но и Элла была права. Если он лишит Грэма и его жену жизни, а потом заберет детей в башню, разве они будут благодарны за это? Лучше ли это для них? Кинару пришлось ломать ублюдку ноги, а его жену заставить выпить яд. Она должна была так же мучиться, как мучилась Элла. Лишь потом он дал противоядие в обмен на обещание. Обещание — хорошо заботиться о детях, любить их и беречь. Он ушел, оставив денег на первое время, чтобы жена Грэма могла начать новую жизнь и увести детей из этой помойки, но обещал приглядывать за ней. Дышать стало легче. В одиночестве Грэм долго не протянет, ходить он теперь не может, а такое существование хуже смерти. В башне стало шумно, как и говорила Элла. Шумно, но намного лучше. Здесь кипела жизнь. Раздавались детские голоса и смех. Дядя Элла неплохо управлялся с близнецами, учил их новому. Строгать из дерева, стрелять из лука, колоть бесполезные для башни дрова, коптить мясо. Но главное, что все были пределы. Лиен приглядывал за малышами, а по ночам выполнял обязанности повелителя. Потихоньку привыкал к новой для себя роли. Теперь он мог покидать башню. Два раза в неделю приезжал принц. Он занимался вместе с Эллой, ее братьями и сестрой. Мальчишка стал увереннее в себе и вежливее. Мне нужен верный советник и наставник, заявил однажды вечером. Я хочу, чтобы вы им стали, Кинар. Вы сможете? Кинар бы ни за что не согласился, не желал иметь дело с властью, но видел немую мольбу в глазах любимой. Она правда слишком сильно пеклась о судьбе этого мальчишки. Властью данный мне, я скрепляю ваш союз нерушимыми узами. Произнес храмовник, кладя свою теплую ладонь поверх сцепленных рук Кинара и Эллы. Жаль, что Эллор не с нами. Одними губами прошептала она, держа в свободной руке букет цветов, что посадил святой для нее на мансарде. В груди снова кольнула. Эллор пожертвовал собой, чтобы Кинар не погиб вместе со своей создательницей. Он заслуживает лучшей жизни. Надеюсь, теперь ты счастлив, кем бы ты ни переродился. За спинами шушукались дети, братья и сестры Елании, что за это время стали родными. Кинар уже не представлял башни без них мальчики в синих костюмах, девочки в розовых платьях, все смышленные и послушные. А за ними близнецы в черном и белом, лиен в синем мундире. Отныне и во веки веков ничто не разделит вас, ваши судьбы связаны. Вещал храмовник в белой рясе. Разделите вино, смешанное с вашей кровью, в знак согласия. Фу, какая гадость! Тихо скривилась Ви. Смешная, малышка. Ты первая. Улыбнулся Кинар, протягивая кубок Элли. В ее глазах задрожали слезы. Слезы радости. Ты отдаешь мне право быть во главе семьи? Неловко усмехнулась она, принимая кубок. Я готов подчиняться тебе всю оставшуюся жизнь. Она все равно принадлежит тебе. Темным шепотом отозвался он, желая скорее оказаться в их покоях, чтобы сорвать целое, пусть и красивое, но мешающее платье. Снова сделать ее своей, ощутить тепло и нежность ее тела. И о чем таком ты думаешь, что твои глаза так стремительно потемнели? Иронично поинтересовалась она. Сделала глоток благословленного питья и передала кубок. Скоро узнаешь. Многообещающе протянул Кинар и залпом допил вина. Наконец он по-настоящему связан с той, который отдал свое сердце. Наконец он сможет прожить жизнь с любимой, встретить с ней старость и смерть, чтобы переродиться в новом мире и встретиться вновь. Три года спустя. Илания писала картину, стоя на мансарде, пока принц читал слух ⁇ Политическое право ⁇ Он стал частым гостем в башне, практически поселился в ней. Но никто не был против. Наоборот. Мартин соревновался с ним в шахматах. Они вместе постигали за математики Колин упражнялся с принцем в каллиграфии и уже занимал должность его личного секретаря, хоть и был с Микаэлем одного возраста. Малыши тоже любили принца, не могли не любить. Он баловал их игрушками, постоянно приносил сладости. Хотя не такие они уже и малыши. «Ваше высочество!» — обратилась Элла, сжимая в руке кисть. «Скоро мы с Кинаром будем несколько заняты. У нас останется меньше времени на встречу с вами». Микаэль замер, подняв на Эллу пристальный взгляд. «Что-то случилось?» «Ничего плохого». Неловко улыбнулась она и неосознанно опустила ладонь на живот. «Просто скоро в башне произойдёт пополнение». Принц стремительно изменился в лице, выронил книгу и медленно встал. «Вы?» Раздвинув стеклянные двери, на мансарду вышел Кинар. Тебе не кажется, что я должен был узнать об этом первым? По мужественному лицу гуляли мрачные тени. Ты бы и узнал, если бы не был так занят. Беззаботно усмехнулась, села и поспешила обнять своего мужа, прижалась к нему и прошептала. Ты не рад? Рад? Кинар не мог подобрать слово, способное описать его чувства. У них будет ребенок. Их ребенок. Их крови и плоти. Прекрасное дитя. Шумно сглотнул и прижал любимую сильнее. Безумно рад. горло подступил ком. Надеюсь, у вас родится сын, бесстрастно произнес принц. Почему? Недоуменно спросила Элла, повернувшись к нему. Потому что тогда, когда он вырастет, то сможет служить мне. Невозмутимо отозвался он, даже брови не поведя. Я смотрю в будущее. Какой толк от девочки! Элла тихо рассмеялась, утыкаясь лицом в плечо дракона. Мальчик или девочка не имеет значения. Главное, что они смогли преодолеть проклятие, и родки нара продолжатся. Пусть и с человеком. Главное, что они счастливы вместе. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.